Глава 1. Эпидемия. Снег валил так густо, что снежинки на лету слипались в большие хрупкие снежки. Они падали на лошадей, стоящих в ряд вдоль причала и тут же таяли. Было 4 часа утра, а в порту уже началось движение. Капитан Самсон никогда не видел, чтобы в доке царила такая суматоха. Груз прямо-таки вылетал с корабля, краны напрягались изо всех сил, стараясь как можно быстрее перекидать тюки. На корабле уже не просто пахло дезинфекцией, а прям таки разило. Люди, что поднимались на борт, были так пропитаны обеззараживающим раствором, что у них капало с сапог. Мало того, несколько человек протащили на корабль огромные тяжелые опрыскиватели, а они изрыгали ядовито-розовый туман, накутавший все вокруг. Капитан Сэмпсон ничего не мог поделать. Агент компании владельца стоял тут же на пристани с приказом в руках. Но нужно было хотя бы попробовать. Мистер Блэзард, вы действительно думаете, что у нас на борту зараза? крикнул капитан человеку на берегу. Я вас уверяю, нет, капитан. Насколько мы знаем, нет. Но все эти меры для вашего же блага, отозвался агент в огромный рупор. И ещё раз напомню, ни вам, ни команде не разрешено сходить на берег. Мистер Блезард, у нас семьи. Я знаю, и о них уже позаботились. Поверьте, капитанов их не обедят, и вы тоже не останетесь в накладе, если выполните приказ. Вы должны выйти на рассвете и взять курс на порт Мерсию. У меня просто нет слов, чтобы объяснить вам, насколько это важно. Это невозможно, но другой конец света. Мы всего несколько часов как вернулись. У нас мало провианта и воды. Вы поднимете якорь на рассвете. И в проливе под Икарием встретитесь с Ливерпульской девой. Она как раз идёт из Сан-Франциско. У неё на борту люди из компании. Они дадут вам всё нужное. Они обоерут и обдерут свой корабль до ватерлинии, лишь бы у вас было сколько нужно провиантов и команды. Капитан покачал головой. Мечта дроблезов это недостаточно. Вы требуете слишком многого. Я бокс-водитель, мне недостаточно, что вы покричали в жестяную трубку. Мне нужны приказы от вышестоящего начальства, капитан. Я думаю, мой приказ вы сочтете достаточно веским. Вы позволите мне подняться на борт? Капитан узнал голос. Это был голос Бога, по крайней мере его первого заместителя. Капитан узнал голос, но не самого человека, стоявшего у сходней. На говорящем было надето что-то вроде птичьей клетки. Вор самом случае так показалось капитану сначала. Вблизи стало видно, что это каркас из тонкой проволоки, обтянутый марлей. Человек, облачённый в такое сооружение, передвигался в облаке дезинфицирующего средства. "Сэр Джеффри", сказал капитан на всякий случай, когда человек начал медленно подниматься по блестящим мокрым сходням. "Да, капитан, прошу меня извинить за этот наряд". Он по очевидным причинам называется костюмом спасения. Это для вашей защиты. Русская инфлюенса. Вы представить себе не можете, насколько это ужасно. Мы полагаем, что худшее уже позади, но все слои общества очень сильно пострадали. Все слои, капитан, поверьте. Тон, которым председатель произнёс слово все, поверх капитана в замешательстве, надеясь его величество не Не аста такой вопрос застрял у него в горле. Не только его величество капитан. Как я уже сказал, вы представить себе не можете, отозвался сэр Джеффри. Красный дезинфекционный раствор капал с подола костюма спасения, и на палубе натекла лужа, цветом похожая на кровь. Слушайте, страна не ввергнута в полный хаос только потому, что люди пока боятся высунуть нос на улицу. Я, как председатель корабельной компании, приказываю, а как старый друг умоляю. Ради благ Империи идите в порт Мерсию. С такой скоростью, словно за вами гонится сам дьявол, найдите там губернатора. Потом а, вот и ваши пассажиры. Сюда, джентльмены. К хаосу царящему в порту добавились ещё две кареты. Пять закутанных фигур поднялись по сходням, таща огромные ящики. Ящики сгрузили на палубу. Что это такое, сэр? – спросил капитан ближайшего незнакомца, который ответил: – Вам этого не нужно знать, капитан. Да неужели? Капитан умоляюще простер руки к сэру Джеффри. Черт возьми, председатель, простите за грубость. Я ли не служил компании веры и правды больше тридцати пяти лет? На каттерен я капитан, сэр. Капитан должен знать свой корабль и все, что на нем есть. Я не позволю держать меня в неведении, сэр. Если вы считаете, что мне нельзя доверять, я прямо сейчас сойду на берег. Ну пришёл, капитан, не обижайтесь, сказал сэр Джеффри. Я обратился к главе пришельцев. Мистер Блэк, капитан безусловно заслуживает доверия. Да, я поторопился, капитан, примите мои извинения, ответил мистер Блэк. Но нам нужен ваш корабль по чрезвычайно важным причинам, поэтому, к сожалению, приходится опускать формальности. Вы из правительства? резко спросил капитан. Мистер Блэк явно удивился. Из правительства, боюсь, что нет. Между нами, говорят, правительство мало что осталось. А кто и остался, большей частью попрятались в подвалах. Буду с вами откровенен. Правительство всегда старалось знать о нас как можно меньше. И вам советую держаться того же курса. Да неужели? Я знаете ли, не вчера родился. Да, капитан, действительно я родился 45 лет назад, вторым сыном у мистера и миссис Берти Самсон, и при крещении получили имя Леонаэль в честь дедушки, сказал мистер Блэк, приспокойно опуская свою ношу на палубу. Капитан опять заколебался, похоже было, что ему сейчас начнут угрожать. То, что угрозы не последовало, почему-то сильно выбило его из колеи. "Как на cabo вы работаете?" выдывил он из себя. "Я должен знать, кто у меня на борту". Мистер Блэк выпрямился. "Как вам будет угодно. Мы известные под именем джентльменов последней надежды. Мы служим короне. Так лучше?" "Ну, я думал, чтоб король..." Капитан умолк, не желая произносить страшное слово. Он умер. Мистер Сампсон, но корона никуда не делась. Скажем так, мы служим высшим целям, и ради достижения этих целей капитан ваши люди получат в четверо против обычной платы, и сверх того по десять гиней за каждый день, на который вы побьете рекорд скорости в достижении порт Мерсии, и еще сверх того сто гиней по возвращении. Вероятность повышения по службе для всех рядовых офицеров на борту сильно возрастет. Вы, капитан, конечно, получите повышенную плату, подобающую вашему чину. А поскольку, как нам известно, вы собираетесь в отставку, то корона, разумеется, выразит свою благодарность традиционным образом. За спиной капитана сэр Джеффри произнес несколько слов, одновременно закашлявшись. Русское звание. Я уверен, что миссис Сампсон очень обрадуется, сказал мистер Блэк. Это было пыткой. Капитан Сампсон представил себе, что произойдет, если миссис Сампсон когда-либо узнает, что он упустил возможность сделать ее леди Сампсон. Думать об этом было невыносимо. Он уставился на человека, называвшего себя мистер Блэк, и тихо спросил: "Что-то должно случиться? Вы пытаетесь что-то предотвратить? Да, капитан, войну." наследник трона должен уступить на землю Англии не позднее девяти месяцев после смерти монарха. Это все записано в Великой Хартии Вольности мелким шрифтом, точнее мелким подчерком. Видите ли, бароны не хотели появления нового Ричарда Львина и сердца. К сожалению, официант, который разливал суп на день рождения короля, оказался носителем болезни. Поэтому двое ныне живущих наследников престола первых на очереди. Сейчас находится где-то в Великом Южном Пелагоническом океане, полагаю, капитан вы его хорошо знаете. О, теперь я всё понял, воскликнул капитан, указывая на ящике. Это английская земля. Мы находим наследника, он на неё ступает, и мы кричим ура. Мистер Блэк улыбнулся. Отлично, капитан, я впечатлён. К сожалению, об этом подумали до нас. В хартии вольности есть подпункт Специальная оговорка, что земля Англии, на которую уступает наследник, должна быть прикреплена к собственной Англии. Мы можем объявить наследника престола за границей, можем даже короновать его, если нужно, но для полной ратификации он должен прибыть в Англию в установленный срок. Простите, мистер Блэк, мне казалось, что я хорошо знаю великую хартию вольности, но я никогда не слышал об этих условиях, произнес сэр Джеффри. Все правильно, сер, терпеливо ответил джентльмен последней надежды. Это потому, что они из окончательной версии. Бароны и подписаться-то едва умели. Думаете, они смогли бы разработать набор разумных правил для управления огромной страной до скончания века? Их секретари составили полную действующую хартию месяцем позже. Она в 70 раз длиннее, зато в ней всё предусмотрено. К сожалению, у французов тоже есть копия. Почему, спросил капитан. На престоне въехала ещё одна карета. Она выглядела дорого, и на дверях был нарисован герб. "Потому, капитан, что если вы не приуспеете, вполне возможно, что королём Англии станет француз", ответил мистер Блэк. "Что?" заорал капитан, отвлекаясь от прибывшей кареты. "Это никто не потерпит!" Французы отчароваты, люди, торопливо замахнул руками сэр Джеффри. Наши союзники в той неприятной крымской истории и всё такое, но о на это что-то нас с французским правительством вполне согласе. И мыслим мы в одном ключе, сказал мистер Блэк. Меньше всего они хотели бы видеть француза на троне, любом троне, любой страны. Наши гальские братья этого не потерпят. Однако во Франции есть и те, кто придерживается иного мнения. Поэтому мы считаем, что для всех будет лучше, если нового монарха удастся привести в Англию как можно скорее, поднимая при этом как можно меньше шума. Они своего последнего короля убили, продолжал капитан Самсон, не желая, чтобы такой добротный гнев пропал понапрасну. Мой отец сражался против них при Трафальгаре, не, сэр, мы этого не потерпим ни за что. Я говорю от лица всей команды, сэр, мы снова побьем этот рекорд, сэр. И на пути туда, и на пути обратно. Он огляделся в поисках сыра Джеффри, но тот уже сбежал по сходням на берег и суетился вокруг двух вышедших из кареты особ, закутанных в вуали. Это дамы? спросил капитан, когда они вспархнули на борт катерн и прошествовали мимо, словно капитан вообще не заслуживал внимания. Мистер Блэк отряхнул от снега собственную вуаль. да что поменьше ростом горничная она полагаю женщина та да, что повыше вокруг которой так ведётся ваш председатель держательница крупного пакета акций вашей корабельной компании и что гораздо важнее мать наследника престола она действительно дама хотя по моему ограниченному опыту общения с ней она к тому же нечто среднее между абу адицей но без бывой колесницы катерина медичи без отравленных колец и от тела Игуном, но без его чувства юмора. Не садитесь играть с ней в карты, она плутует, как миссисипский шулер. Запирайте от нее Шерри. Делайте, что она говорит, и тогда мы, может быть, выживем. Острый язык, а как бритва, капитан. А вот более радостные вести. По пути мы можем нагнать дочь наследника. Она поехала к отцу. К счастью, задолго до того, как разразилась эпидемия, на сегодня она должна отплыть с Кейптауна наш худи Милая Джуди, которая идёт в порт Мерсию через порт Адвент. Капитаном там Натан Робертс. Вы, кажется, вы знаете, что старый Робертс, аллилуйя, он ещё не отбыл к концу. Он отличный капитан, один из лучших. Да и Милая Джуди отличное судно. Так что девочка в хороших руках, капитан улыбнулся. Надеюсь, только что она любит гимны. Интересно, старик Роберс по-прежнему разрешает команде ругаться только в бочонках воды, стоящей на горме. Набожный человек? спросил мистер Блэк по пути в тепло кают-компании. Самую чуточку, сэр, самую чуточку. И насколько же велика эта чуточка у капитана Роберца? Капитан Сэмсон усмехнулся. Примерно с Иерусалим. На другом конце света море пылало, ветер вул и ревущая тьма была над бездною. Земля же была без видной и пустая и тьма над бездною и дух Божий носился над водою. Бытие один два. Здесь и далее, если не оговорено иначе, примечание переводчика. Чтобы складывать гимны на ходу, нужно быть незурядным человеком. Ну именно таковым был капитан Робертс. Он знал все до единого гимны в сборнике старинных и современных песнопений и стоя на вахте всегда распевал их ревнусно и громко, что и послужило одной из причин мятежа. А сейчас близился конец света. Небеса на рассвете потемнели, с неба падал апокалиптический огненный дождь, поджигая Тикилаш. Когда педрано Робертс привязал себя к штурвалу, море вздымалось под ним, и он чувствовал, как милая Джуди взлетает в небеса, словно подхваченная некой всемогущей рукой. Грохотал гром, сверкала молния, град барабанил по юдьвестке капитана, огни святого эльма засияли на верхушках мачт, а затем затрещали на бороде самого капитана, когда он запел красивым, глубоким баритоном. К тебе, отец предвечную льну, ты дланью укротил волну, ревел он в наступающую темноту. А Джуди плясала как балерина, пытаясь удержаться на неукротимой волне. Пучине пред тобою ниц, держаться наказал границ. С какой скоростью мы движемся, подумал он, а ветер рвал паруса и уносил обрывки прочь. Волна была высотой церквей и, похоже, двигалась быстрее ветра. Капитан смотрел вниз и видел, как островки исчезают под набегающей ревущей водой. В такой час особенно необходимо безустыливо хвалить Господа. На море гибнущих в борьбе, услышив взывающих к тебе, до пелон замолк и стал вглядываться в тьму. Там было что-то большое и тёмное. Оно очень быстро приближалось. лавировать было уже поздно, препятствие слишком большое и судно всё равно не слушается руля. Капитан однако продолжал цепляться за штурвал в знак своей веры, чтобы показать Богу, что капитан его не оставляет. Капитан надеялся, что и Бог в свою очередь его не оставит. Капитан запел следующий куплет и принялся поворачивать штурвал. Молния осветила путь по неукротимой волне. При свете горящего деба капитан увидел проход впереди, долину или расщелину в каменной стене, словно воды Чёрного моря расступились, подумал капитан. Только наоборот, конечно. Ещё одна вспышка молнии, и стало ясно, что расщелина заросла лесом. Но волна ударит в этот лес на уровне верхушек деревьев. Может быть, спасение ещё возможно даже теперь, даже из самой адовой пасти. Вот сейчас так и получилось, что шхуна Милый Джуди плыла через джунгли, а капитан Робертс во внезапном приступе вдохновения сочинял новый куплет по вполне понятной причине, отсутствовавшей в оригинале: воздвигшие горы и леса, чтоб не упали небеса. Но капитан не был особенно уверен насчёт воздвигшей но вместо него в крайнем случае можно было подставить создавший ветви деревья фломались под килем с треском оружейных выстрелов толстые лианы цеплялись за остатки мачт плодов создателей ветвей десницей мощною твоей на палубу дождём сыпались плоды и листья но корабль вдруг сотрясся обломок ствола вспорол днище рассыпав балласт услышь взывающих к тебе Капитан Робертск Крепчев вцепился в бесполезный штурвал и расхохотался в лицо надвигающейся тьме на суши гибнущих в борьбе три огромных ствола смоковницы, что веками противостояли циклонам, мощные, как крепостные башни, вылетели из будущего в настоящее к вящему удивлению капитана. Его последняя мысль была Может, лучше было бы сказать лесов создатель и полей. Капитан Робертс отправился на небеса. Там всё оказалось не совсем так, как он ожидал. Отступающая волна тихо опустила останки Джудины в лесную почву. На всём корабле осталась только одна живая душа. Ну, можно считать что две, если вы любите попугаев. В день, когда случился конец света, Мао направлялся домой. Ему нужно было преодолеть больше 20 миль, но он прекрасно знал дорогу. Ещё бы. Кто не знает этой дороги, тот не мужчина. А он уже мужчина. Ну, почти. Разве он не прожил месяц на острове мальчиков? Кто там выжил, тот уже мужчина. Ну, точнее говоря, кто выжил и вернулся. Про остров мальчиков никто не рассказывал. открыто не рассказывал. Мальчики росли и набирались сведений по ходу дела, но самое главное узнавали очень быстро. Главное, что следовало знать об острове мальчиков, то, что с него надо выбраться. Твоя душа мальчика останется там, а когда вернешься к народу, получишь новую душу мужчины. Выбраться нужно обязательно, иначе случится ужасное. Если пройдет тридцать дней и ты не вернешься с острова, Тебя привезут, и ты уже никогда не станешь мужчиной. Мальчики говорили так: чтобы тебя привезли с острова, да лучше утонуть. Все будут знать, что ты неудачник. И ни одна женщина никогда не пойдёт за тебя в жёны, разве что такая, на которую больше никто не позарится, с гнилыми зубами и вонючим ртом. Мао не мог спать несколько недель, всё думал об этом. На остров ничего нельзя было взять с собой, кроме ножа. И Мау снились кошмары о том, что нельзя построить каноэ за 30 дней одним ножом, просто невозможно. Но все мужчины народа как-то умудрились это сделать. Значит, какой-то способ есть, правда же? Мау нашёл его на второй день пребывания на острове мальчиков. Посреди острова был якорь богов, бурый каменный куб, полускрытый землёй и песком. Тяжелые лианы выросли поверх него и обвились вокруг огромного ствола табака. В сухую кору дерева были глубоко врезаны знаки на детском языке. Мужчины помогают друг другу. Рядом глубоков сажены в дерево торчал алаки, полированный черный камень на длинной ручке. С одного конца камня был топор, с другого тесло, чтобы выдолбить лодку. Мао вытащил топор и усвоил урок. Как и множество мальчиков до него однажды вечером Мао залез на то дерево и нашёл сотни зарубок. Поколения благодарных мальчиков оставляли здесь этот или такой же топор для тех, кто придёт за ними. И ныне из этих мальчиков уже дедушки там в пещере на горе дома. Они видят намного миль вокруг. Может быть, смотрели и на него, на Мао. Когда он нашёл бревно, хорошо выдержанное и не слишком старательно спрятанное среди панданусов в дальней части островка. Вот Мау доберётся домой и всем расскажет, что нашёл бревно. И все скажут, что ему повезло и что, может быть, это бревно боги положили туда. Мау подумал и вспомнил, что недавно его отец и пара дядюшек ездили ловить рыбу в эту сторону, а его с собой не взяли. Он хорошо провел время. Он умел разводить костер и нашел пресноводный ручеек. Он сделал копье, которое годилось для ловли рыбы в лагуне. И еще построил хорошее каное, крепкое и легкое с балансиром. Можно было сделать на скорую руку, чтобы только домой добраться. Но Мау обстругал каное ножом и отполировал шкуру ската до того, что оно словно шептало, скользя по воде. Мау не спешил приблизить. Последний день своей мальчичьей жизни, так посоветовал отец. Но веди порядок в лагере, сказал он. Скоро ты будешь принадлежать жене и детям, и это правильно. Но порой ты будешь с нежности вспоминать последний день, когда был мальчиком. Пусть у тебя останется добрая память и возвращайся вовремя, чтобы поспеть к пиру. Мау так убрал свою стоянку, что и следов не осталось. Он в последний раз встал перед древним деревом табаго с топором в руках. Он был уверен, что дедушки смотрят ему в спину. Он знал, что всё будет точно так, как надо. Прошлой ночью в небе сошлись звёзды воздуха, огня и воды. Хорошее время для новых начинаний. Мау нашёл нетронутое место в мягкой коре и занёс топор. Перед глазами мелькнула голубая бусина на нитке, обвязанной вокруг запястья. Она сохранит его по дороге домой. Отец говорил, что на обратном пути Мао будет очень гордиться собой. Но он должен вести себя осторожно, чтобы не привлечь внимание каких-нибудь богов или духов. Пока он не получил новую душу, он в опасности. Он как Мие Гауи, маленький синий крапчатшельник. что раз в году перебегает из одной скорлупы в другую, лёгкая добыча для любого случайного кальмара. Эта мысль пугала. Но каноэ было хорошим, море спокойным, и Мау полетит по воде быстро. Да-да. Он со всей силы взмахнул топором, думая: "А, следующий мальчик, который вытащит этот топор по справедливости, заработает звание мужчины". Мужчины помогают друг другу, прокричал он, когда каменное лезвие вонзилось в кору. Он хотел, чтобы этот крик вызмел какой-то эффект, но он на такой даже не рассчитывал. Со всех концов островка, подобно взрыву, в небо поднялись птицы. Они роились, как пчелы. В ёркие цапли, утки взлетели из кустов. В воздух наполнился паникой и переми. Несколько самых крупных птиц направились в море. на большинство просто кружило в небе. Они как будто боялись оставаться на острове и в то же время не знали, куда лететь. Мау ушёл на берег, пробираясь сквозь птичий стай. Ярко раскрашенные крылья мельтешили у лица, как летящие градины, и это было бы волшебно красиво, только все без исключения птицы едва взлетев, гадели на лету. И когда торопишься, Ни к чему тащить с собой лишний вес. Что-то было не так. Это чувствовалось в воздухе, в во внезапном спокойствии. Мир как будто взяли и придавили тяжёлым прессом, и вдруг это что-то ударило Мао, повалив его на песок. Казалось, голова сейчас взорвётся. Это было ещё хуже, чем тогда, когда Мао играл в собери камни со дна и слишком задержался под водой. Что-то давило на мир, как огромный серый камень. Потом боль ушла в спаров воздух, так же быстро, как и появилась. Маус задыхался оглушённый. Небо над головой всё так же кишело птицами. Маус отаясь поднялся на ноги. Он знал только, что отсюда надо уходить, и больше ничего. Но по крайней мере он ощущал это каждым волоском и каждым ногтем. В чистом небе прогремел гром, один неимоверный раскат сотрясший горизонт. Мауни твёрдо ступая, сбежал к маленькой лагуне, а шум всё не прекращался. Вот и каноэ ждёт на белом песке у края воды. Но вода обычно спокойная, танцевала, танцевала словно под сильным дождём, хотя никакого дождя не было. Надо убираться отсюда. Каноэ легко соскользнуло в воду, и Мау яростно погрёб к просвету между рифами, ведущему в открытое море. вокруг каноэ и под ним рыбы пробивались в ту же сторону звук длился словно что-то твёрдое врезалось в воздух разбивая его на куски он заполнил всё небо мау словно великан ударил по ушам мау попытался грести быстрее но потом у него в голове появилась мысль животные спасаются бегством так говорил отец мальчики спасаются бегством мужчины нет мужчина смотрит на врага чтобы узнать, что тот делает, и найти его слабое место. Мао вывел каноэ из лагуны, оседлал прибой и легко вылетел в океан, а затем огляделся вокруг, как мужчина. Горизонт был одним огромным облаком. Облако кипело и росло, полное огня и молний, и рычало, как в кошмарном сне. Волна ударила в коралл, и это тоже было неправильно. Мао знал море, и так не должно было быть. Остров Мальчиков быстро удалялся, потому что ужасное течение тащило Мау к огромному пузырю надутому бурей. Горизонт словно всасывал море в себя. Да, мужчины смотрят в лицо врагу это правда, но иногда они поворачиваются спиной и гребут изо всех сил. Только это ничего не изменило. Море текло туда, к чёрному облаку, а потом вдруг опять затанцевало, как вода в лагуне. Мау старался не потерять головы и боролся с каноэ, пытаясь удержать его. Он доберётся домой, как же иначе. у него в голове была маленькая отчётливая картинка он вертел её в голове рассматривая со всех сторон упиваясь ею соберутся все до единого без исключения хворые и старики скорее согласятся умереть на циновках у края воды чем пропустить это событие женщины родят прямо там если по-другому не получится наблюдая как возвращается домой его каноэ пропустить прибытие нового мужчины немыслимо Это навлекло бы ужасное несчастье на весь народ. Отец будет смотреть на него стоя на краю рифа, и они вытащат каноэ на песок, и прибегут все дядюшки, и новые молодые мужчины будут на перебой поздравлять его, а мальчики, которых он обогнал, будут завидовать, а мать и другие женщины начнут готовить пир, и будет то, что делают острым ножом, когда нельзя кричать, а потом потом будет все. Если только у него получится удержать в голове эту картину, она превратится в реальность. Это была сверкающая серебряная нить, которая связывала его с будущим. Она подействует как якорь богов, который удерживает их на месте. Боги, вот оно что. Эта штука идёт со острова богов. Он за горизонтом отсюда не видно. Но старики рассказывали, что однажды давным-давно он взревел, и на море было волнение, и много дыма и грома, потому что бог огня рассердился. Может быть, теперь он опять рассердился. Облако уже дошло до верхушки неба, а внизу на уровне моря появилась что-то новое. Тёмно-серая линия, она росла. Волна? Ну, про волны Мау всё знает. Их надо атаковать, пока они не атаковали тебя. Он умеет играть с волнами. Не позволяй им себя прокинуть. Используй их. Волны это просто. Но эта волна вела себя не как другие, обычные волны в просвети рифа. Она, казалось, стояла неподвижно. Мао уставился на неё и наконец понял, что видит. Кажется, что волна стоит неподвижно, потому что это очень большая волна и очень далеко. И она движется очень быстро и тащит за собой чёрную ночь, очень быстро, и уже не очень далеко. Это даже не волна, слишком уж большая. Это была гора воды с молнией, танцующей на вершине. Она неслась, она ревела, она подхватила каноэ как муху. Возлетая по вздымающемуся, пенящемуся изгибу волны, Мао всунул весло под ляны, которыми был привязан балансир, и вцепился изо всех сил. Шёл дождь, тяжёлый, грязный, полный пепла и тоски. Мао пробудился от сна, ожаренный свинине и приветственных криках мужчин, открыл глаза и увидел серое небо. Потом его стошнило. Каное покачивалось на зыби, пока Мао вносил свой вклад в то, что уже плавало в море: куски дерева, листья, рыба, варёная рыба. Мао подгрёб большую рыбу хи-хи и умудрился втащить её на борт. Действительно, рыба оказалась варёной, и это был настоящий пир. Ему нужен был пир. Всё тело болело, голова с одной стороны была вымызана чем-то липким. Это оказалась кровь. Видимо, в какой-то момент он ударился о борт каноэ, что, в общем, было неудивительно. Катание на волне осталось в памяти ударами по ушам, жжением в груди, словно сон, от которого хочется только скорее проснуться. Мао ничего не мог, только цепляться изо всех сил. В воде был туннель, словно движущаяся пещера воздуха в толще гигантской волны, а потом буйство бурунов, когда каноэ вылетело из воды как дельфин, Мау готов был поклясться, что каное взлетело в воздух и ещё пение. Мау слышал его лишь несколько секунд, когда каное мчалось вниз по другому склону волны. Должно быть какой-нибудь бог. А может, демон? А может, просто у людей в голове раздаются такие звуки, когда они наполовину летят, наполовину утопают в мире, где вода и воздух каждый миг меняются местами. Но всё уже кончилось и море, которое только что пыталось его убить, теперь предлагало ему ужин. Рыба была вкусная. Мао чувствовал, как тепло проникает до костей. Рыбы было много, и кроме неё в море ещё много чего плавало. Мао нашёл пару неспелых кокосов, с благодарностью выпил сок и приободрился. Теперь ему будет что рассказать. Такая большая волна должна была дойти до дома, так что Они будут знать, что он не врет. А кстати, где ж дом? у дома? Острово мальчиков, видно, не было, небо тоже, островов не было вообще. Но один горизонт был светлее другого. Солнце садилось где-то вон там. Порослой ночью Мау смотрел, как солнце садится над островом народа. Значит, надо плыть туда. Мау двинулся в путь, глядя на бледный горизонт. Птицы были повсюду. Они примачивались на всё, что плавало. В основном маленькие вюрки. Они бешено щебетали, когда каноэ проплывало мимо. Некоторые подлетали и опускались прямо на каноэ, сбиваясь в кучку и глядя на Мау с каким-то отчаянным и испуганным оптимизмом. Один вюрк даже сел Мау на голову. Пока Мау выпутывал птицу из волос, послышался удар, словно что-то намного более тяжёлое приземлилось на корму. В Юрки и испуганов вспаркнули и тут же опустились обратно, потому что у них не было сил лететь куда-то ещё. Но постарались оказаться подальше от нового пассажира, зная его неразборчивость в еде. Это была большая птица с блестящим из сине-чёрным оперением и белой грудью. На ногах росли пушистые белые пёрышки. Зато огромный клюв был яркий, красно-жёлтый. Это птица дедушка. Она приносит удачу во всяком случае людям. Ничего, что из-за неё каное Мау замедлило ход и что она съел одну из его рыб, птицы дедушки научились не бояться людей. Даже просто прогнать одну из них значило навлечь на себя неудачу. Мау угрёп чувствует, что глаза бусинки смотрят ему в спину. Он надеялся, что птицы и вправду приносят удачу. Если ему хоть немножко повезет, он будет дома еще до полуночи. Ак! закричала птица и поднялась в воздух, унося в клюве еще одну рыбу из запасов Мау. Кануя закачалась. Ну что ж, подумал Мау, зато оно стало легче. Не так уж мне и нужна эта рыба. Сегодня вечером я до отвала наемся свинины. Птица тяжело приземлилась на плавающее впереди бревно, довольно большое бревно. Подплыв ближе, Мао обнаружил, что это целое дерево, даже с корнями, хотя многие ветви у него обломаны. Он увидел торчащий из воды топор, опутанный лианами. Он как знал, что увидит этот топор. Топор приковал к себе взгляд Мао, и на миг стал центром неподвижной точкой вокруг которой завертелся весь мир. Птица дедушка подбросила рыбу в воздух, чтобы проглотить её целиком, а потом взлетела с мрачным видом, словно говоря: Да стоит ли одно того, и медленно хлопая большими крыльями, крылья почти касались грязной воды. Ствол освободившийся от веса птицы начал вращаться, но Мау был уже в воде. Он схватился за ручку топора как раз в тот момент, когда она ушла под воду. Задержал дыхание, упёрся ногами в ствол дерева и дёрнул. Ничего не скажешь от большого ума, он тогда 100 лет назад всадил топор в дерево со всей силы, чтобы показать следующему за ним мальчуку, какой он весь из себя мужчина. У него должно было всё получиться. Последний могучий рывок, и дерево должно было отпустить топор. В идеальном мире так и было бы. Но разбухшая древесина держала крепко. Мау нырял ещё 3 раза и каждый раз выныривал, кашляя и плюясь солёной водой. У него была глубокая, мрачная уверенность, что это неправильно. Он не сомневался, что боги послали этот топор ему, потому что этот топор ему потом понадобится. Мау был в этом уверен, а он не справился. В конце концов он поплыл обратно к Каноа и схватился за весло, пока птица дедушка не скрылась из виду. Птицы и дедушки всегда прилетают на сушу ночевать, а Мау был совершенно уверен, что от острова мальчиков ничего не осталось. и возвращаться туда нет смысла этому дереву табаго должно быть несколько сот лет у него корни толще чем туловища мау похоже что это дерево удерживало весь остров а среди корней был якорь богов никакая волна не должна была сдвинуть с места якорь богов это всё равно что сдвинуть с места весь мир птица дедушка летела себе вперёд где алела тонкая линия горизонта Мау никогда не видел такого алого заката. Он грёп изо всех сил, стараясь не думать о том, что найдёт впереди. И именно потому, что он старался не думать, мысли метались у него в голове как встревоженные собаки. Он постарался их успокоить. Если вдуматься, остров мальчиков просто скала, окружённая песчаными отмелями. Верно ведь? Он ни на что не годится, разве только как пристанище для рыбаков или место для мальчиков, пытающихся стать мужчинами. А на острове народа есть горы, Ну, по крайней мере, одна настоящая гора, и река, и пещеры, и целые леса, и мужчины, которые знают, что делать. Правда же? Но что они могут сделать? Картинка, изображающая пир в честь новой мужской души Мау, всё мерцало у него в голове. Она никак не соглашалась замереть, и Мау не мог найти серебряную нить, связующую его с картиной. что-то тёмное проплыло на фоне заката, и Мау чуть не расплакался. Эта закатная волна идеальной формы прокатилась через красный диск, который как раз коснулся линии горизонта. У всех мужчин на островах Солнца была татуировка с такой картинкой, знак их мужской сущности, и Мау знал, через несколько часов такая же будет и у него. А потом там, где прошла волна, появился остров народа. Мау мог узнать его очертания с любой стороны. До острова было миль 5. Ну что ж, ещё 5 миль, мау по силам. Скоро он увидит огни костров, мау с удвоенной силой заработал веслам. Напрягая глаза, чтобы разглядеть тёмный силуэт в странном сумеречном свете, он увидел белую полосу прибоя на рифе. Пожалуйста, ну пожалуйста, пускай скоро покажутся огни костров. Он уже улавливал все запахи суши, кроме одного выжженного запаха дыма. А вот он резкая струйка на фоне запахов моря и леса, где-то горит костер. Мау не видел его, но где огонь, там и люди. Конечно, где прошла та волна сухого дерева, много не осталось. Но здесь эта волна не могла быть такой страшной. Где угодно, только не здесь. Он и раньше видел большие волны. Они могли натворить беды, разломать в щепки одно-два каное. Ну да, эта волна показалась ему очень большой, но ведь все волны кажутся большими, когда они вздымаются у тебя над головой. Люди сходили в горы и принесли сухих дров, да, так и случилось. Но, ну, конечно, так и было. Он беспокоился из-за ерунды, они скоро вернутся. Так оно и есть, именно так всё и будет. Но серебряная нить не появлялась. Он мог сколько угодно рисовать в голове счастливые картинки, но их окружала тьма, и пути к ним не было. Уже почти стемнело, когда каноэ вошло в лагуну. Мао различал ветки и листья. Он ударился о большой кусок коралла, который, видимо, волна отломила от рифа. Но риф для того и существовал. Он принимал на себя удары штормов, за рифом в лагуне люди были в безопасности. Каноэ коснулось пляжа, ткнулось в песок, словно поцеловало его. Мао вышел на берег и в последний момент вспомнил о жертве. За успешное путешествие нужно принести в жертву красную рыбу. А его путешествие было, конечно же, успешным, хоть и необычным. Он не запасался красной рыбой. Ну что ж, он ведь пока ещё мальчик, а мальчикам боги многое прощают. Он хотя бы вспомнил, это уже считается. Других каноэ вокруг не было. А должно быть много. Даже в темноте стало ясно, что-то не так. В лагуне никого не было, никто не стоял на берегу. Мао всё равно крикнул: "Эй, это я, Мао, я вернулся". Он заплакал. И это было ещё хуже. Он плакал и раньше в каноэ, но там у него просто вода стекала с лица. А теперь его сотрясали рыдания. Неудержимые слёзы текли из глаз, из носа и изо рта. Он плакал из-завал родителей, потому что ему было страшно, он замёрз и очень устал, и очень боялся и уже не мог притворяться, но больше всего он плакал из-за того, что знал только он. Кто-то услышал его в лесу. В свете скрытого костра блеснул острый металл. Свет умер на западе. Ночь слёзы поглотили остров народа. Звезда воды медленно плыла среди облаков, как убийца, бесшумно покидающий место преступления.